Глава четвертая. Красное море. 29 января мы потеряли из вида остров Цейлон, и Наутилус, идя со скоростью 20 миль в час, вступил в лабиринт каналов, отделяющих Мальдивские острова от Лаккадивских. Он прошел мимо острова Китана. Этот остров кораллового происхождения, открытый в Аско-де-Гамо в 1499 году, один из главных 19 островов локкадивского архипелага, лежащего между 10 градусами и 14 градусами 30 минутами северной широты и 69 градусами и 50 градусами 72 минутами восточной долготы. Мы прошли, значит, 16 220 миль или 7500 лие с тех пор, как выплыли из Японского моря.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 «Куда его несет?» — повторял он с неудовольствием. «Куда мы плывем?» «Туда плывем, нет куда угодно капитану», — отвечал я. «Ох уж мне этот капитан! Ну куда нас он мчит?» «А, впрочем, не дальше Персидского залива, если мы туда войдем, так скоро повернем обратно». «Ну что же, Нед, повернем, так повернем. А если из Персидского залива на Наутилус пойдет в Красное море, так к его услугам Бабельмандепский пролив», — отвечал я.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 «Если меня держат на привязи, так никакое удовольствие мне не в радость!» В продолжении четырех дней до третьего февраля Наутилус всплыл по Аманскому заливу с разной скоростью и на различной глубине. Казалось, он не знает дороги, идет на ощупь или колеблется в выборе пути. Я, однако, заметил, что он не пересекал тропик рака. Выходя из Аманского залива,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 вдоль аравийских берегов. Берега эти были местами гористы, и на горах виднелись иногда развалины древних храмов. 5 февраля мы, наконец, вошли в аденский залив. Этот залив можно сравнить с воронкой, которая вставлена в горлышко Бабельмандепского пролива, чтобы воды Индийского океана вливались в воды Красного моря. 6 февраля Наутилус шел в виду города адена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 Говорят, стены и рушатся от одного звука пушечного выстрела. Он казался очень тихим. Кое-где среди развалин росли тенистые финиковые пальмы. Когда-то Мокка тоже имела торговое значение. Здесь было шесть рынков, двадцать шесть мечетей, и ее защищали укрепленные стены четырнадцати фортов. Наутилус приблизился к африканским берегам, где море было гораздо глубже,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 слались ползли вверх или свисали как коралловые ветви с позволения их чести как то бывают эти губки спросил консель добывают их или черпаком или вручную ответил я для ловли руками надо нырять но зато губка отрывается осторожнее ткани ее не портятся и следовательно она оценится дороже вокруг зарослей губок кишели другие зоофиты преимущественно медузы Представителями моллюсков были кальмары и каракатицы, которые, по данным Дорбни, характерны для Красного моря. Из пресмыкающихся здесь водились морские черепахи из разряда карет, которые стали нам к обеду отличным блюдом. Что касается рыб, то их попадалось множество, и между ними были очень замечательные образцы. Наши сети захватывали скатов кирпичного цвета, усеянных, неровными голубыми пятнышками с двойным иглообразным шипом или серебристой спиной, или с колючим хвостом, аудонов, совсем не имеющих зубов, принадлежащих к отделу хрящевых рыб, кузовков-драмодеров из семейства твердокожих, у которых горб оканчивается загнутым шипом длиной полтора фута, ошибней из семейства угревидных с серебристым хвостовым плавником, голубоватой спиной, феатолий исчерченных узкими золотистыми полосками и украшенных тремя цветами Франции, великолепных карангсов или толстоголовок, помеченных семью поперечными полосками черного цвета и голубыми и желтыми плавниками с золотой и серебряной чешуей, султанок с желтыми плавниками, зеленобрюшек, губанов, спинорогов, колбней и многих других рыб. 9 февраля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 Чему же вы приписываете эту красноту? Присутствию микроскопических водорослей? Да, это слизистое пурпуровое вещество, выделяемое микроскопическими растейницами, называемыми триходисмия На один квадратный миллиметр приходится 40 тысяч таких организмов. Когда мы войдем в бухту Тор, вы, может быть, увидите их. «Значит, вы не в первый раз плывете на Наутилусе по Красному морю?» «Не в первый, профессор». «Вы упомянули о переходе израильтян через Красное море и о несчастье, которое постигло египтян. Позвольте вас спросить, капитан, вы не полюбопытствовали исследовать место этого замечательного происшествия?» «Нет, профессор. И я имел на это достаточную причину». «Какую же?»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 Он превратит Африку в громадный остров. Таранакс. Да, вы имеете право гордиться своим соотечественником. Этот человек начал дело и, несмотря на препятствия, помехи и неприятности, доводит его до конца. Чести и славы господину Лиссепсу. Только одно печально. Что же, капитан? А то, что великие предприятия редко интересуют правительство. Кто знает, если бы не Лиссепс,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 Да, есть подземный проход. Я его назвал Аравийским тоннелем. Он начинается под Суэцем и доходит до Пелузиума залива. Но ведь перешеек состоит из наносных песков, только на известную глубину, на пятьдесят метров, а дальше лежит гранитная скала. Вы случайно открыли этот проход, капитан? Я был до крайности удивлен. И случайный нет, профессор.